Глава сорок четвертая. Обри. Тем вечером мы засиделись, а когда ребята ушли, и Кори, проводив их, вернулся, я спросила. — Ты меня избегаешь? — Что? — растерялся он. — Тебя почти не было дома последние три дня. Я очень старалась, чтобы он не уловил мою уязвимость, но это было очевидно. Вот я и подумала, что ты меня избегаешь. — Нет, я тебя не избегаю. — Тепло улыбнулся Кори. «Было много работы, и я хотел дать тебе немного пространства после того, как вывалил на тебя все те признания». Он слегка пожал плечами. От него веяло спокойствием и искренностью. Похоже, он говорил правду. «Это же твоя квартира. Не хочу, чтобы ты думал, будто я. Не хочу, чтобы ты находился тут», — негромко сказала я. «Я так не думаю, опс», — просто ответил он. Заметив, как я поморщилась, костыли давили на подмышки. Парень нахмурился. «В чем дело?» «Неудобно с этими штуками», — призналась я. «Иди сядь». Кори указал на диван, и я с облегчением села, удобно устроив ногу на столике. «Лучше», — заботой в голосе спросил он. Я кивнула. Мы ненадолго замолчали, разглядывая друг друга. Если я что-то понимала в людях, то могла сказать, что в том, как Кори на меня смотрел, была любовь. Я первой нарушила молчание, отважившись спросить. «А когда ты понял, что... что любишь меня?» Последние слова я произнесла с неуверенностью. Мне пока было очень странно об этом говорить. Думаю, глубоко внутри я всегда это знал, но признать смог только после того, как стал ходить на терапию. — Ты все еще ее проходишь? — парень кивнул. — Это не быстрый процесс, есть над чем работать. Я запущенный случай. — невесело пошутил он. — Но я осталась серьезной. — Это неправда. Ты адекватнее большинства парней, — произнесла я без тени лукавства. «В тебе очень много хорошего». Кори долго смотрел мне в глаза, но если и хотел возразить, то не стал. И я говорила это не для того, чтобы польстить ему или успокоить. Это было правдой. Коре никогда не являлся злодеем в нашей истории. Он был многогранен, непрост и совершал поступки, которые причиняли боль. Но он не был намеренно жестоким. Теперь, зная природу и его проблем, многое виделось мне в ином свете. И что теперь? — засмущавшись, спросила я. — Теперь я должен спросить, есть ли у меня шанс все исправить и вымолить у тебя прощения. Кори взял меня за руку, легонько вжав. — Скажи, что еще не поздно. Он с надеждой и опасением смотрел в мои глаза. Этот парень действительно был влюблен в меня, без сомнений. Вместо ответа, потянувшись к нему, я поцеловала его в губы. — Это значит «да»? — робко улыбнулся Кори. Тоже улыбнувшись, я кивнула. Затем лукаво взглянул на него. «Что?» — насторожился парень. «Если ты собрался вымолить у меня прощение, можешь начинать прямо сейчас», — весело сказала я. Рассмеявшись, он покачал головой, но затем его губы накрыли мои, и все прочие мысли вылетели из моей головы. О, Кори Уэйланд мастерски приносил свои извинения. «Не пойми меня неправильно», — «Я сочувствую, что ты сломала ногу, но я рада, что в Рождество ты будешь с нами!» С виноватой улыбкой призналась Лиса. Я успокоила ее, заверив, что и сама рада быть тут, если уж у меня не получилось навестить родителей в этом году. Чуть раньше мы вскоре приехали к его родителям. Лиса с Мейсоном, а также его дочь Ханна, которая это Рождество проводила с ними, приехали незадолго до нас. Мэридит очень постаралась с праздничными декорациями и созданием уютной атмосферы, А ректор Вейланд, который настаивал, чтобы я обращалась к нему просто по имени, посетовал, что жена заставила его возиться над уличной иллюминацией. Этим он напомнил мне папу. Так как я была маломобильна, и подъем на второй этаж для меня стал бы пыткой, Мэридит отвела мне гостевую комнату на первом этаже. А Ханну разместили в старой спальне Кори. Ему же пришлось бы спать на одном из диванов. Об этом сообщила нам Мэридит, отведя глаза в сторону и слегка смутившись. Я тоже немного краснее сказала, что мы вскоре можем спать в одной кровати. Он тут же подхватил эту идею, на том и порешили. — Ты наконец-то расскажешь, что происходит между тобой и моим братом? Или мне начать тебя умолять? — не вытерпела Лиса, едва не подпрыгивая на постели. На некоторое время мы с ней остались одни в гостевой комнате. — Что тебе уже известно? — спросила я тщетно, пытаясь держать дурацкую улыбку. — Последние несколько дней мне хотелось улыбаться без остановки. Ведь я была влюблена, и в меня были влюблены. Спустя семь лет после знакомства, попыток расстаться, попыток остаться друзьями и еще миллион разных вещей, мы вскоре признались в своих чувствах и решили, что хотим быть вместе. У нас были отношения, теперь официально. Я все еще привыкала к этому, и об этом пока мало кто знал. Я хотела, чтобы Лиса узнала одну из первых. — Не так много, — насупилась подруга. Кори сказал, что расстался с Анной. Она демонстративно выгнула бровь. И что вы все обсудили и все выяснили. Но ничего конкретного из него выудить не удалось. Она с досадой вскинула руки. Думаю, он ждал, когда мы сможем с тобой поговорить. Защиту Кори сказала я, немного волнуюсь. Я знала, что Лиса поддерживает идею о том, чтобы мы с ее братом были вместе. В предыдущие годы у нас возникали разногласия по этому поводу. Ведь у нас вскоре все было как на экстремальных аттракционах. Алиса часто оказывалась между нами. «Ну же, не томи!» — поторопила она, слегка ущипнув меня за руку. Я засмеялась, затем выплела. Кори признался, что любит меня. Реакция Алисы была бесценна. Сначала она распахнула рот от изумления и ничего не говорила. Но вдруг ее глаза стали влажными от набежавших слез. «Вот же засранец!» — она замахала руками у лица, стараясь не заплакать. «Он это сказал, правда?» Я кивнула. «Извини, что веду себя как плакса, просто...» Она заметно волновалась. «Ты же знаешь, как я хочу, чтобы вы были вместе. Очень хочу!» Я улыбнулась и подтвердила, что знаю это. «Я счастлива за вас, серьезно, если ты тоже хочешь быть с ним. Ведь ты хочешь?» – спохватилась подруга. «Да, еще как!» – засмеялась я, сама чуть не плача. «Просто я так рада, что он это сказал, смог сказать о своих чувствах, понимаешь?» Нервничая, она прикусила губу. Я догадывалась, о чем она говорит. Ты боялась, что после Роуз он больше никогда этого не почувствует? Она кивнула. Это убивало меня, Обс. То, как он страдал из-за ее поступка. Боже, я знаю, о мертвых нельзя говорить плохо, но... Она запнулась, качая головой. А мне стало любопытно, что у нее на уме. В чем дело? На ее лице отразилась неуверенность. Некоторое время она колебалась, но затем сказала... Я не любила Роуз. Я считала, что она гадина, которая не заслуживает моего классного брата. Выпалив это, она прижала ладони ко рту. Я уставилась на нее со свисшей челюстью. Нифига себе! А я-то думала, что Роуз была едва ли не святой. Она не была святой, — заявила Лиса, когда я сказала ей об этом. Их отношения вскоре были далеки от идеальных. То есть, да, он ее любил очень, но вот ее чувства всегда вызывали у меня сомнения. Каждый раз, когда я пыталась заговорить с ним об этом, он бесился. В отношении Роуз он будто был слеп. Я не знала, что и думать. Кори никогда особо не откровенничал со мной о своем романе с Роуз. Первые несколько лет я и вовсе не знала о ней, но мне бы хотелось услышать всю версию. Правда, я не уверена, что он и сейчас готов об этом говорить. Стоит мне взглянуть на его лицо, когда он упоминает о смерти Роуз, как всякое желание расспрашивать отпадает. — Ладно, хватит о грустном, — расправила плечи Лиса. — Я хочу знать все, о чем вы договорились. — Да мы не то чтобы о многом договорились, — неуверенно произнесла я. — Мы влюблены и попробуем построить отношения. На этот раз нормальные, — усмехнулась я, и она, понимающе кивнула. — Нам предстоит заново узнавать друг друга. Я не хочу торопиться, понимаешь? Хочу насладиться этим периодом. — Конечно. Я так рада за тебя, опс. Она протянула руку и сжала мою ладонь, выражая свою дружбу и поддержку. «Мы обе за меня рады», — весело сказала я, возвращая легкую атмосферу. «С этим разобрались. Теперь я должна спросить». Лиса кивнула, поощряя меня. Мейсон, мне же не кажется, что профессор стал еще горячее». «Скажи!» — чуть ли не завизжала подруга, и мы с ней обе расхохотались, признавая привлекательность ее жениха. В свои 35 профессор Эверетт выглядел просто шикарно. — Да, у меня безумно сексуальный жених, — вскинув подбородок, довольно заявила подруга. Но ее лицо быстро сникло. «Что — Что? — насторожилась я. — Ничего. Просто постоянно думаю обо всех этих студентках, которые по нему слюни пускают, — угрюмо призналась она. — Дождаться не могу, когда у него на пальце будет это чертово кольцо. — Какая разница, что там думают его студентки, если он боготворит тебя? Профессор в целом был человеком сдержанным, но к Лисе это не относилось. Обожание в его взгляде, когда он смотрел на нее, нельзя было не заметить. «Это правда!» — на ее лице расцвела улыбка. «Слушай, ты же не рассказывала ему о том случае?» Заправив волосы за ушу, смущенно спросила я. «О том, когда ты хотела трахнуть нашего секси-профессора, не зная, что я трахнула его первая?» — весело спросила подруга. Я пихнула ее в плечо. Хохоча она повалилась на постель. «Я серьезно, дурочка!» С напускной суровостью я свела брови вместе. «Надеюсь, ты не сказала, потому что иначе я всякий раз при встрече с ним буду со стыда сгорать». «Расслабься! Ничего я ему не говорила!» — жалилась надо мной она. «Не хочу, чтобы при встрече с тобой, — он думал, — я мог замутить с этой Чикой». «Что?» — быстро заморгала я. «Ты сумасшедшая!» Мы с ней еще какое-то время дурачились, совсем как времена Итаки, когда мы жили вместе. Чуть позже мы все, включая Кори, Мейсона и Ханну, собрались в гостиной и стали играть в монополию. Ректор Вейланд все еще не могла осмелиться назвать его Джаспером. Сидел в кресле и читал газету, а Мэридит была занята на кухне. Еще через какое-то время Мэридит попросила Кори съездить в магазин и докупить сливочного масла. Алиса отправилась с ним за компанию. Ректор и Мейсон ушли в кабинет обсуждать свои академические дела. И мы с Ханной остались вдвоем. Дочери Мейсона было одиннадцать. После того, как ей пересадили костный мозг от Лисы, девочка была в ремиссии и выглядела как абсолютно нормальный здоровый ребенок ее возраста. «Плохо, что у тебя сломана нога. Если бы это была рука, твои друзья могли бы написать что-то прикольное на твоем гипсе», посочувствовала Ханна. Я улыбнулась. «Ты права. Это отстой. Наверное, если бы я ходила в школу, то даже обрадовалась бы сломанной ноге. Ведь тогда можно было бы сидеть дома и смотреть телек весь день». «Ведь мне не пришлось бы думать о деньгах и счетах», — додумала я. «Мне нравится ходить в школу», — пожала худенькими плечиками Ханна, не отрывая взгляда от своего iPad. «Конечно же ей нравится. Эта девочка больше года провела в больнице, не зная, выживет ли». «Что там у тебя?» — кивнув на планшет, спросила я. «Игра. Называется Роблокс. Слышала о такой?» Я покачала головой. С играми я не особо дружила. «Хочешь попробовать?» — предложила девочка, и я согласилась. Следующие полчаса мы с Ханой придумывали наряды для ее персонажа и участвовали в соревнованиях, один раз даже заняв первое место. Я уже неплохо разбиралась в игре, когда домой с покупками вернулась Лиса. Она была одна. «А где Кори?» — спросила я, не увидев его. «Он встретил кое-кого, старого знакомого и приедет позже». Она улыбнулась, но я заметила странное выражение в ее глазах. «Интересно. А вы тут не скучаете? Я учу обри играть в Роблокс!» — сообщила Ханна с гордостью. «Ах, Роблокс! Хан-Хан, одержимая этой игрой!» — сказала Лиса, с теплом посмотрев на девочку. «Лиса постоянно дарит мне карточки для игры, но втайне от папы, потому что он ругается!» — доверчиво поделилась со мной Ханна. «Это правда!» — кивнула Лиса. «Ладно, пойду отнесу покупки Моридит». Гадая, что это за старый знакомый, которого встретил Кори, я взяла свой телефон и написала ему сообщение.